Глава 5: Не все то золото, что блестит. Я монотонно расхаживал по каюте, обдумывая ситуацию. Мысли были тяжелыми. Нужно принимать какое-то решение в отношении Ларса. Вынеси его из рубки в бессознательном состоянии, я поменяла с лейлы местами. Та уже достаточно восстановилась и смогла самостоятельно покинуть реаниматор после открытия крышки. Сил у нее, конечно, было немного, но я на руках ее переложил на нашу кровать, где она и уснула с установленной на всякий случай полевой аптечкой. Такими оснащены все военные скафандры. Просто отцепил от брони проведя незначительные манипуляции по настройке, установил на комбинезон. Примерно через сутки она уже полностью пришла в форму, а Ларс, хоть и диагностикой не показал никаких серьезных повреждений, но я не торопился его будить. Мне так было спокойнее. То, что произошло в рубке управления, было неправильным, интуиция кричала, что Ларс опасен для нас, но, с другой стороны, он один из немногих разумных в этом мире, кого я считал другом. Так, ничего не решив, что с ним делать, я решил пройтись до абордажной секции. Слава богу, как оказалось, экипаж не погиб. Арик, когда корабль подвергся удару электромагнитного излучения, погасившего оборудование, принял, как оказалось позднее, единственное верное решение – Приказал всему экипажу собраться в абордажной секции, вооружившись чем только смогли, запереться там в ожидании штурма. Но штурма не последовало, а через некоторое время снова заработала связь и ожил и скин. «Первым делом Штейн вызвал меня, чтобы узнать, выжили мы или нет, так как с исчезновением связи достучаться до нас не было возможности». В его голосе слышалась искренняя радость, когда он понял, что в принципе кроме уничтоженной рубки потерь не было. Быстро прояснив с ним текущие вопросы, каждый занялся своими делами. Я Лейла и Ларсом, а Арик восстановлением корабля. Можно было в принципе обойтись и запасным командным центром, такие есть на любом военном корабле, но функционал у нее был все же ниже, чем в основной. Сейчас мне нужно было кое-что выяснить у капитана, но дойдя до абордажников, меня ждал облом. Арика не было. Лейтенант, командир дежурной группы, сообщил, что Штейн носится где-то по кораблю, пытаясь самостоятельно оценить, что в первую очередь нужно восстановить. Я удивился, у нас есть штатная инженерная служба. На крайний случай мои технические базы выучены на достаточно высокий уровень. Чего это вздумалось боевому командиру самому заниматься оценкой? Хотя у каждого свои тараканы, я вот так до сих пор и привык пользоваться нейросетью по малейшей надобности. Вспомнив про нейросеть, хлопнул себя по лбу. Идиот, надо было связаться со Штейном и попросить встречи, а по старинке я в коридорах огромного крейсера искать буду бесконечно. Мой вызов застал Арика за спором с техниками. Чего-то не поделили, узнав, что я бы хотел с ним переговорить, а заодно мной хоть чего-нибудь перекусить. Капитан прекратил спор с оппонентами, сообщив, что будет в кают-компании, отключился. Ну а значит, мой путь лежит в кают-компанию. Я по привычке обзывал ее столовой. Пожрать же можно? Можно. Столовая и есть. Сидя за столом и быстро проглощая не очень вкусную еду из пищевого синтезатора, мы со Штеном, будто сговорившись, сначала решили поесть а уж затем обсудить дела наши скорбные. Не зная почему, но интуиция говорила, что я могу ему доверять. Вряд ли это из-за того, что мы были с одной планеты, скорее потому, что оба были битыми волками, так сказать, общность воспитания. Мы были похожи, но он с перекусом покончено а так как я был инициатором беседы, то мне и начинать. Арик, у меня такой вопрос. Что ты знаешь о рурхах? Судя по тому, что Штейн поперхнулся последним куском, такого вопроса он точно не ожидал. Кое-как прокашлявшись и отдышавшись, Арик все же ответил. Странный вопрос от человека, у которого в друзьях и есть этот самый рух По идее, ты должен знать гораздо больше меня. Но раз спрашиваешь, значит тебя интересует не мнение представителя данной расы, а то, что про них известно в Содружестве, так? Я лишь кивнул. Все правильно. Если бы мне нужна была история, спросил бы у Ларса. Но мне нужно было мнение именно в Содружестве. Думаю, что Штейн, как кадровый разведчик, по-любому что-то знает. Удовлетворившись моим кивком, Арик продолжил. Собственно говоря, доступа к информации, заметь, официальной информации у меня не было, но так в среде разведчиков ходили не то легенды, не то сказки. Если обобщить все слышанные мной рассказы, то получится следующее. Существовало где-то в другой части галактики государство, что я надпил из стакана какого-то красного сока, мощное, раскинувшееся на тысячи систем с невероятными технологиями. Как ты понял, населено оно было рурхами, и они почти поголовно были псионами, не знаю с помощью чего, то ли от природы, то ли технологии такие». И вроде все хорошо, государство процветало, проводило активную экспансию, но в какой-то момент у них разразилась гражданская война, и многочисленный народ практически перестал существовать. Капитан потер лоб, видимо, вспоминая. Содружество столкнулось с рурхами незадолго до Первой войны с пауками, переселенческий конвой которых вышел в пограничной системе аграфов. Поначалу аграфы, поняв, кто это и с какими возможностями приняли их в распростертое объятия, разрешив спокойно расселиться по системам империи Галанты, Вот только вслед за рурхами пришли пауки, и по странному стечению обстоятельств первыми были атакованы системы, где компактно расселились рурхи. Так началась первая война с пауками. Рурхи со временем были изгнаны с из Галанта и растворились в космосе. Их и было-то немного на фоне уже тогда многотриллионного населения Содружества, а сейчас так вообще стали легендой. На секунду он прервался, отвечая на вызов. Встречаются иногда вот как Ларс, но это очень большая редкость. В принципе, больше мне ничего неизвестно. Арик замолчал, пожав плечами, как бы извиняясь. А вот у меня картинка потихоньку складывалась. Осталось только переговорить с фон Триером, чтобы окончательно все прояснить. Если я правильно все понял, то Ларса можно будет не бояться, он на нашей стороне. Но все же после слов Арика о том, что Рурхи скорее легенды, и встретить их практически нереально, недавнее наличие на корабле сразу двух представителей расы давало повод для беспокойства. «Как дела с кораблем?» Выяснив интересующий меня вопрос, я решил узнать об общем состоянии дел. Все основные системы восстановлены, нарговоды проверены. В принципе, можем продолжить поиски станции. В рубке косметический ремонт провести осталось, но будет завершен в течение суток. Нам повезло, что защита реактора выдержала М-удар. Иначе бы всех отпели, жаль здесь не найти ксенза». Арик улыбнулся и подмигнул, значит, дела и вправду под контролем. «Сообщи мне, как только будем готовы к выходу». Главой являлся Ларс, но в связи с выходом его из строя, о том, что он вполне в работоспособном состоянии, но пока удерживается в медикаментозном сне, знать Штейну не обязательно, так что командование перешло ко мне. «Я профан в космических делах, поэтому делегировал основную работу Арику, сам стараясь лишь держаться на контроле. Штейн, кажется, радовался, что Рурх не в форме, думаю, он его побаивается». Встав из-за стола и попрощавшись, я направился в свои апартаменты. Что ж, буду поднимать Ларса, но, зная, насколько он может быть опасен, нужно подготовиться к негативному сценарию. Его я тоже не исключал. Бывшая станция иностранного легиона. Лейтенант Дик Унгерн, бывший командир разведсекции легиона, а ныне выполняющий обязанности командующего остатками личного состава, которые были уже не иностранным легионом империи Аратан, а просто группу людей, запертых на обломке базы, Сидел за расчетным терминалом и пытался разобраться с тем, какие работы нужно проводить в первую очередь, учитывая почти полное отсутствие ресурсов и поставок из бывшей метрополии Не получалось ничего. Запчастей не было, людей не было, энергии не было. Если не объявится крейсер, ушедший в разведку с Ларсом, Виком и Лейлой, то самый простой способ решить все накопившиеся в результате двух отбитых атак проблемы – это массово покончить с собой, подорвав реакторы. Поняв, что мысли потекли не в ту степь, Дик встал из-за рабочего места и прошел к сейфу, стоящему в кабинете, переоборудованному в таковое из технического помещения. В открытом сейфе одиноко стояла бутылка легионерки. Налив стакан и залпом выпив, барон рухнул настоящий тут же диван. С каждым днем желание бороться вытекало по капле. Он понимал, что они обречены. Аварийный генератор на последнем издыхании, а новых взять неоткуда. Да еще и крейсер пропал, будто в воду канул. Уже месяц прошел, сроки возвращения прошли, но он так и не объявился. Лейтенант жалел, что поддержал Вика с его идеей лететь искать Арварскую станцию. Неизвестно, выжили они вообще или нет. Надо было настоять на варианте саратаном и ближней, и надежней. Спать хотелось неимоверно, да, наверное, не только ему. Все, кто остался, работали на износ, пытаясь найти что-нибудь полезное в разрушенных секторах, сохранившей целостность части базы. На паре ботов, снятых с рейдера, летали на остальные обломки станции и демонтировали рабочее оборудование. Выживших больше не было, как и рабочих реакторов. Удалось восстановить ретрансляторы и восстановить контроль над системой. На это ушли остатки дефицитных запчастей. Но за все время прошедший с атаки Арварского крейсера больше никто не появлялся. Мозг лейтенанта, уставший накачанный спиртным, уже проваливался в забытие, Когда на столе раздался вызов тактического коммуникатора, нормальная связь через сеть настроить так и не получилось. Чертыхнувшись, барон с трудом доковылял до своего места и, плюхнувшись в кресло, нажал кнопку приема. Загоревшийся голограмма на него смотрел такой же смертельно уставший, с синими кругами под глазами дуг. «Включи трансляцию зондов, в системе идет бой, меня самого дежурный диспетчер поднял, два корабля, при этом оба ротанские, только кода опознаванию одного имперского флота, а второй явно ордена хранителей». Даже не поздоровавшись, Дуглас Эль-Махаун сходу начал вводить дико в курс дела. Не прерывая связь, лейтенант передал через нейросеть команду на включение трансляции на центральном экране. К тому моменту, когда он начал наблюдение, бой был уже практически закончен. Оба корабля прекратили стрельбу и просто плавали в космосе без признаков жизни. У одного была раскорочена вся корма, а прямо по центру второго зияла громадная дыра. Дик включил запись, которая велась в течение боя. Перед опухшими глазами предстала довольно занятная картина. Вот из прыжка вышел тяжелый крейсер с опознавательными кодами Ордена Хранителя Ротана и сразу же начал разгон для следующего прыжка, но не успел. Почти следом за ним из воронки гиперперехода выползла туша линкора с опознавательными знаками 4-го флота Империя Ротан. Линкор сходу произвел выстрел по крейсеру, в результате которого крейсер и потерял ход. На немногих уцелевших минах и орудийных платформах, относящихся к базе Легиона, коды доступа были сменены на новые, поэтому как только сенсоры засекли появление кораблей, были выпущены противокорабельные торпеды. Одна из таких точно угодила в реакторный отсек линкора, в результате чего тот сейчас изъял дырой в четверть корпуса. Крейсеру от легионеров досталось меньше, ракета с Эми зарядом. Досмотрев ролик, барон повернулся к голограмме Дуга, ожидавшую все то время, что лейтенант смотрел запись. Что скажешь? Мое мнение такое, друзей у нас нет, предлагаю попробовать захватить оба корабля, пока если там остались выжившие, они еще не очухались и не раскатали нас в тонкий блин. Граф увидел, что командующий досмотрел и повернулся к коммуникатору, сразу же начал предлагать варианты. Дик ненадолго задумался, просчитывая варианты. Сама ситуация, что Орден и флот схлестнулись, не очень радовала. Но, с другой стороны, Империя им не друг, да и Орден тоже. Именно их разведчик вывел на базу рейдовую группу архов. Ль боевых кораблей у легионеров нет, только два штурмовых бота. Опасно. Если уцелело хоть одно орудие ПКО, то это смерть. Но опять же, без энергии на обломке станции тоже смерть, только растянутая во времени. Лейтенант не боялся погибнуть, но вот сидеть и ждать этого момента он категорически не хотел. А значит, штурм. Готовь все, что сможет долететь до этих подранков. Будем штурмовать. На тебе средства доставки. Я буду собирать бойцов. Сделай, что хочешь, хоть контейнер приваривай на обшивку ботов и курьера. Но людей мы должны загрузить по максимуму. Неизвестно, какое сопротивление нас встретит. Голос дико зазвенел в предчувствии боя. Дук молча кивнул и отключился. Через три часа от обломка станции в сторону все так же плывущих в пустоте корабле отошли два бота и курьер с приделанными поверх обшивки транспортными контейнерами, забитыми людьми в скафандрах и немногочисленными боевыми дроидами. На станции все до одного желали участвовать в абордаже, но двигатели имеющихся транспортов просто не имели достаточной мощности. Не маневрируя по практически прямой линии, три кораблика, медленно-кобеременные бегемоты, коих они напоминали внешне, начали разгон в сторону неподающих признаков активности крейсера и линкора. Если бы хоть одна батарея на подбитых кораблях смогла открыть огонь, то это был бы конец. Но потерявшим надежду легионерам сказочно повезло. Орудия молчали.